наслаждении лечь в постели, укрыться одеялом до самого носа, но увы, об этом не могло быть и речи. Хорошо ещё, что у нас была стена. Разбитой усталостью, с ногами на чёрт и не само, я дрожал от холода в своей насквозь промокшей одежде. Было уже очень поздно, а я всё ещё не могу согреться. Ты дрожишь, тебе, верно, холодно, спросил меня Виталий. «Да, "Немного" Я слышал, как он развязал мешок. У меня нет большого запаса белья и одежды, сказал он. Но вот тебе сухая рубашка и жилет. В сними всё мокрое, надень их. Затем, заройся в сено и постарайся согреться и уснуть. Но мне всё-таки было страшно холодно. Я долго ворочился с боку на бок. Я был так огорчён и несчастлив, что не мог спать. Неужели тепий теперь... Всегда мне придётся идти без отдыха под дождём, ночевать в сарае, дрожать от холода, получать на ужин сухую корку хлеба и не иметь никого, кто бы любил меня и жалел. Милая моя, дорогая матушка, я предавался этим печальным мыслям, и слёзы неудержимо текли из моих глаз. Вдруг я почувствовал на своём лице тёплое дыхание. Протянув руку, Я нащупал пушистую шерсть. Это был Капи. Осторожно пробираясь по сену, он тихонько подполз ко мне и обнюхал меня. Затем Капи улёкся рядом со мной и принялся нежно лезать мою руку. Растроганный этой лаской, я немного приподнялся и поцеловал его в холодный нос. В ответ он слабо тяжкнул. Я забыл про усталость и горе, слёзы перестали душить меня, и я свободно вздохнул. Теперь я не чувствовал себя одиноким. У меня появился друг. Глава 6. Моё первое выступление. На следующий день мы пустились в путь очень рано. Дождь перестал, небо было ясное, и благодаря ветру, который дул ночью, грязь почти высыхла. Птички весело щебетали в придорожных кустах, и собаки развели круг нас. Время от времени капе становился на задние лапы и лаял мне в лицо. Я очень хорошо понимал значение этого лая: не подойдухом. "Смелее", казалось, говорил он мне. Я ещё нигде не бывал, кроме нашей деревушки, и потому мне очень хотелось посмотреть на настоящий город. Но должен признаться, что юцель не произвёл на меня большого впечатления. Его старинные дома с башенками, представляющие бессомненную ценность для археологов, оставили меня совершенно равнодушным. По правде сказать, я меньше всего интересовался красотой этих домов. Я думал только об одном, о кожаных башмаках, обещанных мне Виталисом. Наступал час, когда я должен был их надеть. Где находится эта чудесная лавка, в которой они продаются? Я искал её глазами, а всё остальное башенки, арки, колонны ничуть не занимало меня. Поэтому единственное, что запомнилось мне в её селе, была тёмная закопчённая лавка, расположенная возле рынка. На витрине её были выставлены старые ружья, какая-то одежда с серебряными эполетами, обшитая по швам галуном, множество ламп, старых железных изделий, главным образом замков и ржавых ключей. спустившись на три ступеньки вниз, мы попали в большую комнату, куда, по-видимому, никогда не проникал дневной свет. Как могла такая чудесная вещь, как башмаки, продаваться в этом ужасном месте? Однако Виталис знал, что делает. Очень скоро я уже был обут в башмаки на гвоздях, которые были, по крайней мере, аж в 10 тяжелее моих сапог. Щедрость Виталиса Этим не ограничилось. Кроме башмаков, он купил мне синюю бархатную курточку, шерстяные штаны, фетровую шляпу, словом, всё то, что обещал. Я одет в бархат, я, который никогда не носил ничего, кроме холста. У меня есть башмаки, шляпа. До сих пор у меня на голове никогда ничего не было, кроме собственных волос. Положительно виталис самый лучший человек на свете, самый щедрый, самый богатый. Правда, бархат куртки был сильно помят, а штаны потёрты. Очень трудно было также определить первоначальный цвет фетра, настолько он выгорел от дождя и пыли.